Андрей Николаевич. А, а, о, э, э, да. э, Петрович. Ага. Э, можно я на минуточку, а? Да. Видите ли. Ага. Э, Григорий Романович. Да. Ну так что, надо бы нам с вами график составить. Да, Давай я тебе покажу, Так. Ну вот. Никто не видит. Сюда вот лей. Угу. Так аккуратненько, аккуратненько. Ну, что ты мимо-то льёшь? <р Stream> Тих. Тих. ну, что тихо. Так, всё, всё, подожди, всё. Я сказал, все, завтра. завтра забегу. Ещё осталось. А ещё что? Вот и завтра <с <Trivifix> <с <jokes> да. Вот. Не как завтра работаем? Да, а как же? А, ну, да да, да, да. Да, ну ладно. Пойду я, пойду. Ага. Доброе утро. Здравствуйте, товарищи. Не надоело? Хм. Слушай, а как тебе это удается, а? просто я достаточно дисциплинированна, чтобы не опаздывать, и недостаточно свободна, чтобы приходить за полтора часа. Угу. Как некоторые. Понимаю. А. Кстати, англичане практикуют гибкий рабочий день, не слыхал? Слыхал. Важно в месяц набрать число часов, а когда приходишь, когда уходишь, никого не волнует остроумно, правда? Ну на то они и англичане. Но я сделала, что ты и Посмотришь? Посмотрим, посмотрим. Алло? Минутку. Тебя или Ермакова из цеха что-то срочно? Нет, меня нету. Алло, вы слушаете? А они уже вышли. Хорошо, передам. Умница. Да? На Света, я же просил. Наташенька ваша. А, это другое mm. дело. Да? Привет. Нет, не видел. Ну, знаешь, Мороз своего дозором обходит владения свои, да. Ага. Купим. Господи, ну прямо на вокзале. Дочь, кто сказал? Ермаков позвонит синоптикам. И никакого дождя не будет. Да. <смех> ну ладно. Пока. Ой, опять загар. Ага. опять втроём. Ага. Ой, что будет? Ты там что-то показать хотела? да да да, -да, -да, -да. На вот, посмотри. Ну вот кое-что начинает вытанцовываться. Вот Ой, правда. Правда, правда. Правда вот это вот. Вот это придется переделать уже вот в этом аспекте. С ума сошел. опять переписывать. Перепишешь. Да я два раза уже переписывала. Еще перепишу. Бог Троицу любит. Ну да, потом тебе опять в Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Романович. Здравствуйте. Я там сижу, сижу, жду. Григорий Романович. Мм, посидите, пожалуйста, Григорий Иванович сейчас подойдет. Договорились с утра, Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Так, Андрей Николаевич, Григорий Романович, идемте. Идемте, идёмте. Андрей Николаевич, мы вас ждём. Андрей Николаевич. Не обращай внимания. Смотри сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Лида. Вы очень заняты? Заняты очень, очень. очень. Что вы хотели, Лида? Да хотела попросить, может, кто из вас за венком съездит. А, Вы ничего не знаете? Нет. Печенкин у нас умер. Федор Петрович. Как? Ужас какой. Да в Вчера только он... а что от чего? Пришёл с работы, выпивший был. Сел в футбол смотреть, ему плохо стало. Скорая приехала. Уж всё. Вот она жизнь. А. Суетишься, суетишься, строишь планы. Да. Светланочка, значит, съездишь? Да, конечно. Только у Ермакова. Вот спасибо, тебя. милая. Спасибо. Да. Слышал? Да, слышал, знаю, жаль мужика. Господи. Я как чувствовал. Только не паникуй. Мне так не хотелось. Да что это в самом деле? Причём тут мы?